Глава 109. Участок лесного корпуса. Арани: Когда Бастьян Ладу увидел, что его личный мобильный телефон вибрирует, он вышел из кабинета, заперся в ванной, открыл воду и только тогда ответил. Его личный номер был мало у кого. И братья, и кузены знали, что звонить ему следует только в исключительных случаях. Должно быть, нашли Микели подумал бастьяну алло это я сказал нереу один из младших братьев нашли где он был нет бастья я тебе не по поводу сына звоню а зачем тогда ты знаешь что не стоит дело в тете гонарии она скончалась басте великан внезапно почувствовал себя ребенком беспомощным и бессильным Ему пришлось сесть на унитаз, чтобы принять этот удар и не рухнуть на землю из-за почти полного физического онемения. «Ты здесь, бастья? «Да, я здесь», — тихо сказал он через несколько секунд, когда его сердце снова заколотилось в груди. «Не трогайте ее и не смейте двигать. Я скоро». Он закончил разговор и вытер глаза, мокрые от слез. Чувство вины за то, что его не было рядом, когда она умирала, терзало его. «Будь мужчиной», — сказал себе Бастьяну, кусая щеки до крови. «Сейчас твоя очередь сохранить семью вместе. Любой ценой». Он сплюнул кровь в раковину и плеснул водой на лицо, которое через несколько секунд обрело свои обычные гранитные черты.